Лия Ренни. Ключ желаний. Читает Алёна М. Пролог. «Я человек, который в своей жизни вел тяжелую борьбу с одиночеством. Я проиграла, хотя хорошо относилась к окружающим. Моим единственным настоящим другом был Дэан. Я даже не помню, когда мы познакомились, как будто знаю его целую вечность». Он немного старше, но мы отлично ладили. Люди думали, что мои брат и сестра. Одинаковые темные волосы и глаза, как океан. У него была только мать, и однажды они переехали в другой город. С тех пор я ничего о нем не слышала. Через некоторое время после его ухода я потеряла мать. Жизнь превратилась в кошмар, а вечера становились все более невыносимыми, при мысли о том, что ее больше нет рядом со мной. Слёзы были для меня частью жизни, как кислород для других. Во время учебы меня все унижали. Пытаясь избавиться от этого, я сменила три школы, думая, что в другой мне будет лучше. У меня были друзья, но они просто использовали меня, особенно Джулия. Она сделала мою жизнь еще хуже, чем уже была. В какой-то момент я поняла, что искать их больше нет смысла и сосредоточилась на себе и своем хобби — рисовании. Только исполнилось 19 лет, когда столкнулась с очередной бедой. У меня диагностировали болезнь, не поддающуюся лечению. Врачи не давали мне шансов, но я все равно должна была бороться. Ради своего отца. Он был единственной причиной, по которой я все еще была жива. «Думаю, я должна представиться. Меня зовут Алиса. И это моя история».